Алексей Михайлович. Царствовал с 1645 до 1676 года. Почувствовав приближение кончины, Михаил Федорович благословил на царство своего единственного сына, юного, родившегося в 1629 году, царевича Алексея Михайловича. Регентом, то есть руководителем и наставником молодого царя в делах государственного управления, был назначен воспитатель царевича, боярин Борис Иванович Морозов. «Тебе, боярину нашему», – завещал Морозову на смертном одре Михаил Федорович, «приказываю, то есть поручаю, сына, и со слезами говорю». Как нам ты служил и соблюдал его, как зеницу ока, так и теперь служи. Будучи сам довольно образованным, по тогдашнему времени, человеком, боярин Морозов сумел дать хорошее образование и своему царственному питомцу. Так, хотя детство Алексея Михайловича и протекло обычным путем, на старинный московский лад, в теремах, под надзором нянек и мамок, но при обучении царевича уже сказалось влияние духа времени, и довольно широко были применены новые приемы образования. Поэтому в библиотеке преемника Михаила Федоровича, наряду с книгами Священного Писания, единственного предмета чтения и изучения просвещенных людей того века, были также грамматика и космография литовской печати, и какой-то словарь иноземного языка. Склонностью к приобретению знаний отличался и сам царевич Алексей. Пройдя несложную школу древнерусской грамотности, он не остановился на этом, но, как передают современники, всю жизнь стремился пополнить, насколько возможно, свое скудное образование пользуясь для этого всеми доступными источниками. Указанные особенности первоначального воспитания и обучения на всю жизнь внесли в понятие и стремление Алексея Михайловича некоторое раздвоение. С одной стороны, у него проявляется крепкая привязанность к русской старине со всеми ее своеобразными привычками и обычаями а с другой стороны, сильное желание усвоить и применить в жизни полезные новшества, заимствованные от более образованных иноземцев. Так, по словам известного русского историка, профессора Ключевского, царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую ногу уже занесть было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Свято почитая все заветы старины, Алексей Михайлович любил древнерусский уклад жизни и может служить блестящим образцом ревностного исполнения всех тех обычаев и порядков, какие только сохранились от старины в высших слоях московского общества во второй половине XVII века. А глубокая и искренняя религиозность, соединявшаяся в Алексее Михайловиче с удивительно точным знанием и таким же строгим исполнением всех предписаний Церковного устава, делала из московского царя самого благочестивого, и преданного сына православной церкви. В то же время, доброе и чуткое сердце, глубоко отзывчивое к горю и страданиям людским, не дали религиозности царя Алексея Михайловича превратиться в одну сухую формальность, стремящуюся лишь к исполнению обрядов и безучастную к радостям и печалям действительной жизни. Напротив того, Алексей Михайлович отличался большой мягкостью характера, умел глубоко сочувствовать чужому горю